Первым, кого показали по телевизору, был отец Джулианы. Он сказал то, что я уже знала, что он уже минимум десять лет не поддерживает отношения с дочерью. Но к этому моменту Данка и Джулиана уже не вызывали у зрителей и читателей такого живого интереса. Теперь всех занимало кровное родство двоюродных братьев, которые когда-то были неразлучными друзьями, а потом стали врагами, да такими непримиримыми, что один убил другого. Берн и Никола. Никола и Берн. Достаточно было назвать эти два имени, чтобы в каждом уголке Италии стало понятно, о ком речь. А можно было просто назвать специале. И каждый день всплывали все новые подробности убийства в Специале. Одни существенные — Для изготовления бутылок с зажигательной смесью, которые бросали во время столкновений, были использованы удобрения, а ведь очевидно, что беглецы обладали глубокими познаниями в сельском хозяйстве, особенно Данка. Другие — абсурдные. За гирлянды, которые Берн взял на прокат для своей пышной свадьбы, так никто и не заплатил. Вокруг фермы гудел целый рой сплетен. Теперь, когда место зарождения скандала было обнаружено, Газетчики и тележурналисты осаждали территорию фермы, а иногда караулили у дверей дома. Я гнала их прочь, а потом смотрела в окно, как они обходят участок по периметру, подыскивая лучшую точку, с которой можно вести съемку. Они еще хотели сфотографировать меня, и раз или два им это удалось. Мне звонили, писали электронные письма, главным образом сотрудники телеканалов. а иногда это были просто оскорбления и непристойная брань. Мои родители еще раз попытались забрать меня в Турин, просто чтобы дать мне хоть немного пожить спокойно, в ожидании, когда все уляжется. Других вариантов они не предлагали, не говорили, что готовы приехать ко мне. Были выдвинуты разнообразные гипотезы относительно того, где находятся Берн и остальные. Скрываются в сельских горах? или в Греции, куда тайком добрались по морю. А может, поселились в России под защитой спецслужб? Нашлись даже свидетели, которые клялись, что видели Берна чуть ли не в одно время в местах, настолько далеко расположенных друг от друга, что ему пришлось бы обзавестись двойниками, чтобы это оказалось правдой. Показания всех этих свидетелей уже на следующий день переставали воспринимать серьезно. Иногда я думала о людях, с которыми была знакома в Турине. Наверное, казалось очень странным, что я замешана в такую историю. Никто из них не объявился. В газетном киоске Маурицио все еще красовались на видных местах обложки журналов с фотографиями Берны и Николы, выставленные с какой-то извращенной показушностью. Я перестала ходить мимо киоска, а потом и вообще перестала бывать в специале. покупала все нужное в супермаркетах, до которых был час езды и в которых работали эмигранты, причем отправлялась туда в такое время, когда там никого не было. Когда поток новостей иссяк, когда интерес к Берну и Николе пошел на убыль, Флориана приняла участие в ток-шоу под названием «Будь проклят этот день». Передача выходила в эфир в среду. По каналу с аудиторией в 6 миллионов зрителей. Формат передачи предусматривал примерно часовое интервью, не считая рекламных включений. На ферме никогда не было телевизора, поэтому я села в машину и поехала в сан вито де Нормани, в городок, где меня никто не знал. Улицы с односторонним движением сплошь были забиты машинами, которые тащились с черепашьей скоростью. Я проехала мимо современного бара с белыми пластиковыми стульями на террасе. Через большое окно я увидела висевший на стене телевизор и припарковалась. В баре были одни мужчины, если не считать самой барменши, плотные женщины в нарядной желтой соломенной шляпе и с татуировкой на предплечье. Пока я пробиралась между столиками, чтобы узнать, какой канал сейчас включен, меня окидывали оценивающими взглядами. Я села на свободное место, которое располагалось ближе всего к экрану, спиной к остальным посетителям. Однако не переставала чувствовать на себе их назойливые взгляды, как бы вопрошающие, что я делаю одна в этом мужском логове, в городе, удалённом от места моего жительства, всего на несколько десятков километров, и тем не менее чужом. Я заказала у барменши кофе, но даже не заметила, как она подошла и поставила чашку на столик, потому что в этот момент на экране появилась Флориана. Ее было видно по плечи. За ее спиной просматривалась скромная кухня, где я никогда не была, со шкафами, дверцы которых были сделаны из фанеры. Она кивнула в ответ на приветствие сидевшей напротив ведущей, которую звали Мария Серафина. Она вела эту передачу с первого выпуска. Возможно, сама ее и придумала. Начала она так. Возможно, многие зрители не помнят Флориану Лигурио. а вот я ее помню, потому что я всего на два-три года старше ее. А для женщин моего поколения, тех, кому в конце 70-х годов было чуть больше двадцати, она стала символом. Символом борьбы против позорной практики найма сезонных сельскохозяйственных рабочих в ее родной области Апулии. Не хотите освежить нашу память, Флориана? «Там были эти женщины», — начала Флориана, — но сразу остановилась, как будто мужество изменило ей. Мария Серафина пришла ей на помощь. Какие женщины, Флориана? Те, что нанимались работать на полях, особенно на полях, где росли помидоры. Да, конечно, помидоры. Их сажали в машины ночью в Брендизе, Франквилле-Фонтана, Вории и везли за сто километров в Базиликату, где овощи выращивали экстенсивным способом. Фургоны, в которых их перевозили, были рассчитаны на девять человек. Но бригады заталкивали туда по двадцать, а то и по тридцать женщин. По дороге некоторые умирали от духоты и тесноты. Они же были бедными, поэтому по официальной версии причиной смерти каждый раз считалось дорожно-транспортное происшествие. Они работали на полях иногда по двенадцать часов в день. Бригадиры нередко избивали их, а случалось и насиловали. Вот я собрала группу против этого произвола. Флориану и ведущую по очереди показывали крупным планом. Когда на экране появлялось лицо Флорианы, волосы Марии и Серафина, тонкие, крашеные, наэлектризованные, полупрозрачным бордюром вырисовывались на правой стороне экрана. Когда же крупный план выхватывал голову журналистки, Флориану не было видно совсем. Такое происходило реже, потому что на ток-шоу принято все внимание уделять гостю, в данном случае матери Николы, с седой шевелюрой и с худалым лицом, что придавало ей запущенный вид, отчего она казалась старше ведущей как минимум лет на десять. Чем вы занимались в этой группе? Вставали посреди дороги, не давали фургонам проехать и уговаривали работниц выйти из них. И они выходили? Мало кто выходил. Они были бедные, боялись потерять работу, боялись, что их станут бить. И тем не менее вы не прекращали борьбу. Но как-то раз один из бригадиров вызвал полицию, и вас, Флориана, задержали.